Глава 71. Шелковая ферма. История Тераэта. Они не могли доверять назначенной им парламентом охране, что ставило их в весьма неловкое положение, поскольку это означало, что их так называемое «безопасное место» становилось небезопасным еще до того, как они прибыли. Им придется отпустить охранников, но как только упомянутые охранники скроются из виду, по крайней мере, один из них немедленно сообщит королю Келанису о том, где они находятся. — К сожалению, — сказала Валатея, — любое жилье, связанное с основателями или известными тебе сообщниками, Хайриэль, наверняка контролируется киланисом Это было бы весьма благоразумно. Джанель просто подняла бровь, глядя на Тараэта. — Да, разумеется, — сказал он, — я знаю одно место. — Там будет безопасно? — спросила Хайриэль. Она выглядела так, словно была способна гнуть руками стальные прутья. — О нет, — сказал Тараэт. Но на самом деле ни одно место не безопасно По крайней мере, это находится поодаль. Он оглядел комнату. Я бы сказал, собирайте свои вещи, но ни у кого из нас ничего нет. Они придумали, как избавиться от охранников. Док создал противоречивые иллюзии для каждого из них, чтобы они сообщали о перемежающихся катастрофах, которые привели к гибели их оригиналов. Оставалось надеяться, что долгариац, прекрасно знавший, что Теренделл носит с собой разрубателя цепей, истолкует это совершенно верно как то что путешественники бросили своих охранников и залегли на дно троэд повел их прочь от главного города по длинной лестнице спускавшейся по стволу массивного дерева они вышли на балкон выступающий в темноту в промежутках между листовыми конструкциями образовывались широкие проспекты по форме напоминающие здания сияющие направленным солнечным светом группа ване систематично разбирала одну из таких вытаскивая груды тонких белых волокон, пушистые облака шелковых нитей. — Что это? — начала было Джанель, явно сбитая с толку. — Шелковая ферма, — прошептала Волотея. — Если присмотреться, то можно увидеть муравьев. Она указала на основание дома из листьев, где маленькие муравьи, каждый не больше кончика пальца, приклеивали края листьев друг к другу, в то время как остальные муравьи заполняли промежутки между ними белым пухом. — Я понятия не имела, что шелк получают так. — пробормотала Джанель. — О, часто его получают совсем не так, — весело сказала Валатея. — Есть еще специальный металек, личинка которого создает шелковый кокон, но только немногие ваны используют этот метод. Это немного сложнее и намного жестче. — Но что еще более важно, — объяснил Теретт, — шелковые фермы изолированные, редко принимают посетителей и имеют регулярные поставки, как приходящие, так и исходящие. Он жестом привлек внимание главы ордена — наблюдавшего за погрузкой партии шелка. «Мяхва, верно?» Мужчина прекратил заниматься своими делами и поспешил к нему. «Охотник, нас предупредили, что мы можем вам понадобиться. Мы к вашим услугам». Он коротко поклонился Тароэту. Тароэт кивнул. «Нам нужно обеспечить максимальную безопасность, чтобы никто не входил и не выходил без разрешения. А мне и моим друзьям понадобится жилье на ближайшие несколько недель». «Разумеется». Мужчина странно глянул на Джанель, А вот присутствие Теренделла, Валатеи и Хайриэль воспринял спокойно. — Это легко сделать. Мы объявим, что у нас возникла вспышка плесени Кулиэнро. Никто не будет подвергать сомнению карантин. — Превосходно! — Трэд повернулся к остальным. — Какие-нибудь возражения, вопросы? Сейчас самое время. — Где мы остановимся? — спросила Джанель. Она без сомнения не заметила ничего такого, что походило бы на здание или жилище. — Ты на него смотришь! — усмехнулся Трэд. указывая на муравьиный дом. Тароэт повернулся к торговцу шелком. — Нам понадобится парфюм. Мужчина вытащил из кармана маленький стеклянный пузырек и перебросил его Тароэту. — Я позабочусь о том, чтобы вы все получили по бутылке. — Спасибо. Джанель оглянулась на остальных. «Парфюм — Парфюм? Тароэт улыбнулся, открыв флакон и щедро смазывая его содержимым внутреннюю сторону запястья шею лодыжки. Муравьи враждебны ко всем, кто не пахнет колонии, и их укусы чрезвычайно болезненны. Парфюмы разных шелковых ферм отличаются друг от друга. «Дорожка безопасна», — добавил Мяхва, — «но входить в дом без парфюма нельзя». Он указал в сторону балкона, заросшего деревьями. «На задворках у нас есть несколько домов, приспособленных под спальни. Я вам покажу». Тараэт бывал на шелковой ферме всего несколько раз. Достаточно, чтобы вспомнить имя члена Черного Братства — который управлял ею, а также то, что он вообще был. На самом деле он никогда там не останавливался. Валатея казалась слегка заинтересованной. Она вела себя как человек, посещающий музей, в котором она уже не раз бывала. Док выглядел скучающим, от Джанель обеспокоенный. Тароэта надеялся, что она не боится насекомых. Но Хайриэль... Выражение лица Хайриэль было холодным и даже сердитым. Можно было бы подумать, что она намерена бросить по факелу в каждый муравейник. Тароэд напомнил себе, что Хайриэль убил член Черного Братства. Она согласна использовать их, но ничто не заставит ее смотреть на них с любовью. Комнаты оказались маленькими, ничем не украшенными помещениями, если, конечно, не считать в качестве этих самых украшений размотанные груды шелка. Состояли они из крошечных листиков, скрепленных друг с другом. Шелк внутри образовывал спальню и уборную, магическую, разумеется. Кровать состояла из более толстого слоя шелка, покрытого шелковым одеялом. — Их всего три, — заметила Джанель. Фермер кивнул. — У нас редко бывает больше одного гостя. Мы думали, что это больше, чем нам может пригодиться. — Валатея, вы с Теренделлом, очевидно, должны поселиться отдельно, — сказала Хайриэль, поворачиваясь к Тароэту и Джанель. — Но, признаюсь, я не склонна делиться. Надеюсь, это не будет проблемой. Тон ее голоса подсказывал, что для них же будет лучше, если это не будет проблемой. Джанель одарила Тараэта ровным взглядом, а затем повернулась к Хайриэль. — Разумеется, нет, ваше величество. Это не вызовет никаких затруднений. Хайриэль мгновенно изучала их взглядом, а затем кивнула. — Отлично. Тараэд, после того, как устроишься, приходи ко мне. Нам нужно кое-что обсудить. Тараэт удивленно моргнул, а потом кивнул. Она знала, чем он занимался. Все, о чем она хотела бы с ним поговорить, касалось тех, кто очень сильно нуждался в том, чтобы как можно быстрее завершить их политически бесполезную жизнь. «Как вам будет угодно».